Глава 6. Сыгуэ. Пусть вас не смущает заимствование слова или понятие из иного слоя культуры, так как в данном случае оно вполне уместно. Сыгуэ представляет собой подходящую интерлюдию между музыкальными мелодиями переход от завершения одной композиции к вступлению другой. «Подходящий» означает здесь такой переход, который обеспечивает плавное окончание прежней темы, смену тональности и готовит слушателя к предстоящей мелодии. Вот что такое сэгуэ. Это переход от того, что было названо «старыми проселочными дорогами», то есть от тех событий и явлений, которые непосредственно связаны с миром «здесь и сейчас», пространство, изобилующего дорожными заторами, порывистыми движениями, окольными дорогами и проулками, недоразумениями, бурными выражениями чувств, объездами, ремонтными работами, непонятными и противоречивыми дорожными знаками, неточными дорожными картами, утонченными и предосудительными соблазнами ловушками» а также сновидениями, мыслями, новыми знаниями, любовью. Это переход к магистрали, где за редкими исключениями уже почти не встретишь устаревших правил, схем, заблуждений и прочих признаков проселочных дорог. Начнем наше Сыгое с предположений и выводов, возникших у нас к середине 1984 года. Первое. Во сне все люди переходят во внетелесное состояние. Погружение в сон является процессом выхода из фазы за рамки физического пространства и времени. С такой точки зрения достаточно легко истолковать различные стадии сна. Например, глубокий сон, так называемый дельта-сон, представляет собой тот уровень, на котором сознание полностью покидает физическую действительность, а материальное тело функционирует в автономном режиме и приводит в действие запрограммированные системы слежения и оповещения, способные при необходимости вызвать сознание обратно. Тот факт, что сознание большей части людей не запоминает или не в состоянии вспомнить свои ночные путешествия, не является достаточно убедительным доказательством того, что оно их вообще не совершает. Ведь к глубоким провалом в памяти может приводить, скажем, и злоупотребление спиртным. Второе. Во всех формах углеродной органической жизни присутствует некая деятельная энергия, которую человеческой цивилизации еще предстоит выявить и измерить. Именно эта организованная энергетическая субстанция проникает в материальное тело перед рождением и покидает ее в момент смерти. Как предполагается, она уходит более развитой и не испытывает при этом горя и страха. Разница между человеком, коровой и червяком заключается лишь в уровне сложности структуры этой энергии. Третье. В такой схеме бытия Господствующее сознание бодрствования, которому человек придает первостепенное значение, является лишь частью, вероятно меньшей частью, разнообразных форм сознания, которые ему доступны. Господствующее сознание можно систематически дополнять прочими видами сознаний, хотя делать это следует осторожно, чтобы не подвергнуть бодрствующее сознание угрозе ущерба или гибели. Результаты такого подхода выходят за пределы всего, что в состоянии представить себе обычное сознание. По этой причине они вызывают тревогу, а очень часто и полное отрицание. Четвертое. Человеческое сознание представляет собой всего лишь проявление той системы, о которой говорилось во втором пункте. Будучи вибрационной структурой, то есть многоуровневой системой с разнообразными взаимодействующими резонирующими частотами, эта организованная энергия откликается на схожие сигналы от внешних источников и оказывает на них свое воздействие. По этой причине секрет более действенного использования этой системы может заключаться в создании и применении внешних вибраций, имеющих необходимую для резонанса частоту, что позволит усиливать желаемое взаимодействие. Пятое. Человеческое сознание и другие структуры сознания по природе своей нематериальны и потому не зависят от пространства и времени. Освободившись от физических ограничений, они перемещаются в ту среду, то окружение, которое создается полной энергетической матрицей каждого такого сознания — и соответствует ее сложности. Этот основополагающий процесс совершенно не зависит от системы убеждений, ложных представлений, поступков или мыслей, которые возникали при кратком пребывании в рамках пространства и времени. Коротко говоря, хочется человеку этого или нет, он продолжает существовать и действовать после того, как покидает сферу физического мира. Покой не ждет не только нечестивых, но и всех остальных. Шестое. Повергающие в трепет туманные космологические схемы, полученные благодаря разведчикам и их знакомствам, оставляют почти незамеченной ту глубинную мозаику действий, которая при отдельном рассмотрении поражает своими потенциальными возможностями. Мы сами вряд ли смогли бы выявить ее, если бы не сталкивались время от времени с разнообразными примечательными фрагментами этой мозаики. Она заключается в отражении и применении одной науки, ее можно назвать технологией, которая полностью отсутствует в человеческой культуре. Мы даже не подозреваем о ней и, следовательно, лишены каких-либо действенных методов, которые позволили бы начать накопление данных о ее характере и содержании. Вот ряд выдержек из различных отчетов разведчиков. Они производят еще более поразительное впечатление, когда слышишь отчет из уст самого человека, а не вырываешь из контекста, как приходится делать в нашем случае. SS-ROMC. Продолжительность 6 минут 45 секунд. Опыт 322. Рядом появились два диска. Сначала мне показалось, что это два огромных глаза. Меня уложили на один из них. Я вращаюсь, на меня направлен свет. В теле возникла боль, и они пытаются ее снять. Меня вращают на диске, направляя на тело луч света. В теле ощущается тяжесть от физической боли, которую я чувствовала утром, когда проснулась. Сегодня я чувствую себя вялой и не такой бодрый, как обычно. Они пытаются мне помочь. Я говорю они потому, что чувствую чье-то присутствие, хотя не вижу ничего кроме двух дисков и света. Меня положили на один диск, не знаю, что происходит со вторым. Я по-прежнему лежу на этом диске. Становится светлее. Свет над всем моим телом, Думаю, он исходит от второго диска, который висит надо мной. Похоже, меня поместили между двумя энергетическими дисками. Наблюдатель. Узнай, кто они. Хорошо. Только что пришел ответ. Мы — источник света и энергии, которые необходимы сейчас твоему телу. Наблюдатель. Чувствуешь какой-нибудь эффект? Сначала ничего не чувствовала, теперь возникает ощущение намеренного наполнения энергией. Наблюдатель. Сообщи, как только появятся новости. Хорошо, но лучше я буду рассказывать обо всем, что происходит. Так легче. Я продолжаю осматриваться. Появилось ощущение, что нужно ускорить вибрации тембром голоса, иначе на этом уровне не удержаться. Я лежу на том же диске, что и прежде. Кажется, он очень быстро вращается. Какое-то равновесие. Уравновешивание энергии. А потом я почувствовала, что этот свет надо мной служит центром. Они работают с той частью моего тела, которая выглядит темной. Я чувствую, как они вставляют мне в живот небольшие, не знаю, как назвать, маленькие палочки. Вставляли их прямо в живот, одну за одной. Закончив с палочками, принялись работать с разными цветами, особенно с фиолетовым и синим. Луч проходил через мою спину, прямо сквозь позвоночник и эти маленькие палочки в животе. Они меня лечили. Теперь меня сняли с диска, собираются помочь мне перейти на следующий уровень. сс MJL. Продолжительность 11 минут 23 секунды. Опыт 351. Когда я поднимаюсь вверх, приходится оставлять этот энергетический шар внизу, рядом с телом. Судя по всему, я должен вложить его в свой позвоночник и только потом отправляться. Попробую. Это должно защитить мое материальное тело. Они поясняют, что после этого смогут говорить со мной, работать со мной, и у меня не будет возникать неудобств. Уверяют, что у меня сохранится полная власть над телом. Достаточно оставить здесь этот энергетический шар, часть самого себя, и тогда тело будет защищено. Я смогу заниматься своими исследованиями, а они — говорить, используя мои голосовые связки». Ss/ROMC Продолжительность 9 минут 30 секунд, опыт 385. Сейчас я просто лечу вверх. Теперь мне нужно остановиться и следить за происходящим. В ухе звенит, но кто-то занимается моим лицом. Они готовят меня к разработке мышц горла, чтобы легче было говорить. Другой голос. Мы пытаемся показать, что она многомерна, и именно поэтому видит себя как огромный круг, много обликов самой себя. Ей кажется, что она много личностей снаружи и внутри этого круга. Мы пытаемся показать, что человеческая личность существует в нескольких измерениях. Она увидит это и поймет, что представляет собой не только ту осознающую личность, которая видна в зеркале и ощущается в бодрствующем состоянии. Ей нужно еще долго готовиться к переходу на многомерные уровни сознания. Поэтому мы работаем на разных уровнях, не только зрительном. Работать со зрением очень важно, но мы стараемся задействовать и другие органы чувств. SS-JCA. Продолжительность 39 минут 30 секунд. Опыт 396. Наблюдатель. Спроси, может ли он помочь тебе вступить в общение с разумом на какой-нибудь другой планете? Он это уже сделал всего секунду назад, когда я говорил с тобой. Он показал мне... Я мгновенно попал в другое место. Видел там человека. Нет, не человека, какое-то существо. И то место было отвратительного зеленого цвета. Яркое небо, но похоже холодно. Люди живут под холмами. Все было каким-то странным. SS-TC. Продолжительность 21 минута 30 секунд. Опыт 392 вернулся туда, где уже бывал раньше. Та сущность что-то со мной делала, приблизилась ко мне и сделала что-то такое, после чего мое восприятие начало меняться. Я миновал уже добрый десяток, а то и больше измененных состояний, и каждая отличалась от всех остальных. Я пытался завязать разговор с этим существом, но оно словно отстранилось и сказала всего лишь, «Давай, делай это, пока еще рано что-то обсуждать». Похоже, оно не очень-то настроено беседовать. Его больше интересует, как я справлюсь с этими упражнениями. Оно подходило и опускало свои, то, что я воспринимал как руки, в то, что я воспринимал как голову, хотя никакой связи с материальным телом не было. Когда она делала это, я мгновенно ощущал изменения в сознании. Некоторые состояния настолько лишали чувства ориентации, что я просто не мог различить направление вверх и вниз, в стороны. Казалось, меня крутит и вертит, как попало. В конце концов, я окончательно терял ориентацию. Судя по всему, урок заключается в том, что я осознаю эти перемены окружающей обстановки, и связываю их с изменениями во внутреннем состоянии. Достаточно всего лишь наблюдать за происходящим. SS-JCA. Продолжительность 7 минут 45 секунд. Опыт 318. Только что возникло такое ощущение, будто меня втянуло в длинную трубу и вытолкнуло с другого конца. Я в каком-то коконе. Ладони крепко прижаты друг к другу. Помню, что когда-то такое уже было. Довольно удобно. Я перевернулся головой вниз. Теперь на бок. Темно. Я парю, но в какой-то странной среде. Чувствую, что кто-то на меня смотрит. За мной наблюдают. Их несколько смотрят сверху вниз, пришли, чтобы увидеть меня. Никаких фигур, никаких разговоров, только его присутствие. Я могу посмотреть, что происходит, могу увидеть остальных. Может, они подойдут ближе? Он говорит, нет, они хотят посмотреть на меня, хотят понаблюдать за мной в этом переходном состоянии. Теперь они окружили меня. Я их чувствую. Они хорошие, теплые, дружелюбные. Ласковые руки куда-то меня направляют. Их присутствие рядом куда-то меня переносит. Он... он заботится обо мне. Прежде всего, мне ясно, что мы часть одного целого. Но почему-то не можем вступить в общение. Вертится на кончике языка, но... Не могу подобрать слово. Белое. Присутствие пытается мне помочь. Подтолкнуть меня. Что-то прозрачное. Оно меня ощупывает. Ты будешь смеяться. Я тренируюсь. Учусь входить в этот туннель и покидать его. Туда и сюда. Они считают, что это довольно важное умение. Умение. Я расширяюсь и сжимаюсь. Знаешь, такое чувство, словно мое тело стало как телескоп. Может расширяться и складываться. Меня крепко обнимают, и я говорю «До встречи!». SS-MJL. Продолжительность 10 минут 10 секунд. Опыт 367. Сейчас они работают с моей ногой. Двое стоят в ногах. Каждый держит меня за лодыжку и делает чудесный массаж. Когда их руки касаются меня, в ноге покалывает. Это энергетические существа, они из света. Очень ласковые. Они работают с моей ногой на другом уровне. Это не материальная нога. Работают с моим вторым телом, с моей энергетической ногой. Сейчас притрагиваются к ногам как-то по-особому. Работают с пальцами ног. Прикосновения едва ощутимы, но я чувствую мощную энергию между их руками и моим энергетическим телом. Очень здорово. Приятно покалывает. Они переходят к чувствительным точкам на ноге. К пальцам к большому пальцу ноги. Теперь они прикасаются только к большому пальцу. Если удалить даже из таких обрывочных отчетов чисто субъективные впечатления, многое все равно становится очевидным. Обратите внимание, насколько легко проходят вполне понятные тревоги и страхи. Для этого достаточно почувствовать исходящее от незнакомцев излучение. Смогли бы вы с такой же легкостью отнестись к появлению неведомых существ, если бы оказались в одиночестве в совершенно незнакомом мире. Значение цветов. Наши разведчики воспринимают их зрительно, как привычные цвета. Это лучшее, что можно сделать при описании неизвестной формы излучения. Однако обычный фиолетовый, синий или зеленый цвет не оказывает на человека подобного влияния. Если бы оно возникало, наши глубокие познания о световых частотах и их использовании уже давно позволили бы обнаружить это воздействие. Применение особых устройств, например, вращающихся дисков, которые вызывают совершенно непостижимые эффекты. Умение извлекать энергетическую сущность человека из материального тела, не затрагивая биологических систем организма. Их технология позволяет делать это надежно и четко, что служит признаками стандартной процедуры. Они прекрасно понимают, что происходит, так как делали это много, очень много раз. Способность проникать в освобожденное тело человека и в определенной степени управлять им, разумеется, без ущерба для обычных функций организма. Эти существа не только могут задействовать голосовые связки и органы дыхания, но и получают полный доступ к памяти личности. Они умеют изменять температуру человеческого тела, нагревать и охлаждать его. Такие изменения достаточно точно фиксируются нашими датчиками. Извлеченная из тела сущность человека может переноситься в различные места иные реальности и возвращаться назад. Все перемещения проходят под строгим контролем, в условиях полной безопасности. Путешествия могут быть как мгновенными, так и замедленными. При этом сущность человека способна проникать сквозь материю, словно той вовсе не существует. Хотя данная технология, судя по всему, не позволяет непосредственно влиять на материю, Какие-то незаметные приемы могут вызывать в материи определенные изменения. Иными словами, мы не заметили признаков того, что эта технология может создавать материю. Это не значит, что она на это не способна, просто пока такого не случалось. Но она в состоянии оказывать воздействие на энергетическое строение материальных объектов, в том числе нервной системы. А это, в свою очередь, оказывает влияние на психическое состояние. Технология позволяет с невообразимой легкостью воспринимать наши мысли, какими бы размытыми они ни были. Но чаще всего существа не считают нужным это делать. Время и пространство — уникальные признаки нашего мира. Эта технология рассматривает их с совершенно иной точки зрения, о которой нам остается только строить догадки. Однако даже самые остроумные предположения не могут объяснить всех тонкостей их подхода к основополагающим категориям нашего существования. При необходимости эти существа способны узнавать мельчайшие подробности истории человечества и земли. Судя по всему, не так уж важно, где и в какой форме хранятся подобные сведения, как их извлекают. Более того, есть основания полагать, что этот банк данных хранит сведения обо всей физической Вселенной и при желании их также можно получить. Эта технология способна порождать лучи энергии, которые сначала воспринимались нашими разведчиками как свет. Вдоль такого луча может перемещаться энергетическая сущность человека, по нему можно передавать информацию, Кроме того, благодаря такому лучу хозяева технологии способны проникать в мир пространства и времени. Когда человек осваивает работу с таким лучом, они могут наделить его разум умением самостоятельно создавать, задействовать подобный луч. Эти выводы основаны на нескольких сотнях столкновений с описанной технологией. Разумеется, Учитывая ограниченность наших контактов, следует отдавать себе отчет, что пока наши знания в этой обширной области слишком незначительны. Попыткам узнать что-то большее в определенном смысле серьезно мешает уровень знаний и опыта разведчиков, через которых поступают подобные сведения. Помимо того, в тех случаях, когда ответ на вопрос превышает возможности нашего понимания, Мы просто сталкиваемся с вежливым отказом. С другой стороны, нет нужды объяснять, насколько огромными, революционными могут стать потенциальные изменения в науке и культуре, если в грядущие годы в жизнь будет внедрена хотя бы малая доля такой технологии. Любые раздумья на эту тему неизбежно приводят к одному вопросу. Насколько достоверен весь наш проект? Чтобы найти ответ на него, мы приглашаем к себе любых специалистов, которые смогут лично принять участие в наших экспериментах. Кто они, те существа, которые используют эту технологию? Одни из них признавались, что никогда не были людьми и не существовали в физическом мире. Другие говорили, что жили здесь когда-то давно. Третьи существовали в других частях Вселенной, были иными формами жизни. Почему их интересует жизнь на Земле? Сколько их? Тысячи? Миллионы? Миллиарды? Нет сомнений в том, что эти существа обладают определенной индивидуальностью. Как возникла такая технология? Кто ее создал? Есть ли какие-то пределы, ограничивающие возможности понимания этой технологии человеком, и ее применение здесь, на Земле, в мире, пространства и времени. Быть может, она применяется здесь постоянно, но мы просто не знаем об этом, ничего не замечаем. У нас есть только один ответ. Во всех наших контактах эта технология применялась исключительно во благо человеку. Кроме того, ее применение, похоже, ограничено определенными правилами и запретами. И мы чрезвычайно благодарны за это. Попытки представить себе, к чему привело бы отсутствие таких правил, могут вызвать душевное потрясение. Я очень сомневаюсь, что мы смогли бы хоть как-то помешать злоупотреблением этой технологией. Так или иначе, мы приближаемся к важнейшему соображению. Совокупность моих личных переживаний — опыта всех сотрудников лаборатории и тысяч участников программы «Открытые врата» указывает на то, что все прочие разумные существа, населяющие как материальную Вселенную, так и прочие энергетические миры, пользуются совершенно не связанной с языком формой общения. В тех случаях, когда в нашем общении использовались слова, взаимопонимание ограничивалось узкой полосой терминов и понять их можно было лишь отдаленно. Значение этого факта невозможно преувеличить. Все остальные разумные существа пользуются тем, что мы назвали несловесным общением — НСО. Это понятие намного шире тех явлений, которые относятся к языку движения тела, телепатии, ясновидению и прочим достаточно загадочным либо религиозным понятиям. Все они представляют собой лишь крошечную долю НСО. Можно сказать, что рисунок лучше тысячи слов. Цветной рисунок лучше десяти тысяч слов, а цветной фильм — 50 тысяч. Озвученный цветной фильм, вероятно, в сотни тысяч раз лучше любых словесных описаний с точки зрения скорости передачи информации и обмена сведениями. Однако НСО представляет собой качественный скачок в сравнении с озвученным цветным фильмом. Это прямое, непосредственное переживание, немедленное знание тех сведений, которые передаются от одной разумной энергетической структуры к другой. Содержанием такой передачи может быть как двузначное число, так и подлинное переживание целого события которое никогда не происходило с самим человеком. Почему человечество вступило на свой путь развития, так разительно отличающийся от эволюции остальных существ? Лично я предпочитаю такое объяснение. Причиной стали чрезвычайно редкие характеристики Земли. Мы способны видеть Солнце, Луну, другие планеты и звезды. Это означает, что большая часть планет, где может зародиться жизнь, покрыта плотным, не пропускающим света слоем облаков. С поверхности Солнце кажется просто затуманенным светящимся пятном. Ничего больше. Ничего, кроме ночной тьмы. Наш вид с самого начала мог наблюдать материальную Вселенную. И потому мы пошли дорогой астрономии, гравитации, электричества и магнетизма, теорией частиц, квантовой механики и так далее, тем путем, который сейчас именуется наукой. Остальные виды жизни, даже не подозревавшие о существовании физической Вселенной, освоили НСО. Если бы я хорошо владел НСО, к сожалению, до этого далеко, и у меня что-то болело, а вы, заметив это неосознанно с помощью НСО, поинтересовались бы, Что случилось? Я просто передал бы вашей сенсорной системе ощущение боли в большом пальце ноги. В тот же миг вы почувствовали бы мою боль, хотя по-прежнему понимали бы, что палец болит у меня, а не у вас. Однако такой способ лучше всяких слов позволил бы вам понять, что я чувствую, что хочу сообщить. Когда моя жена задерживается, Она обычно звонит мне по телефону и сообщает, например, что опоздает на ужин и вернется домой к 9 вечера. Если бы мы использовали НСО, в моей голове возникла бы простая картинка. Она сидит за рулем машины с включенными фарами, а в уголке мигает цифра 9. Более того, она могла бы передать мне образ заднего колеса автомобиля, спущенной шины и меняющего ее механика ближайшей техстанции. Все эти картинки в сочетании с передаваемым ощущением нежности и любви заняли бы всего 2-3 секунды, не больше. Если бы я хорошо владел инсо и обучил ему своего сына, то мог бы очень быстро передать ему все накопленные знания и жизненный опыт, какие он пожелал бы усвоить, И использовать в своей жизни Это было бы не просто последовательный поток слов Такая передача представляла бы собой Почти мгновенный импульс Позволяющий постичь все событие целиком В том числе мой эмоциональный отклик Ощущение всех пяти органов чувств И те выводы, которые я сделал после случившегося Пусть такие перспективы послужат нам отправной точкой Они позволяют представить потенциальные возможности НСО и понять ограниченность нашего полуразумного вида. НСО подразумевает невероятно чуждую нашим представлениям о мире власть над процессами мышления. И мне не верится, что этой формой общения овладел хотя бы один человек на планете, не говоря уже о группе людей. С другой стороны, Если бы такое случилось, этим людям, несомненно, пришлось бы разработать некий ментальный щит, позволяющий выжить среди настоящей какофонии беспорядочного мышления, каковая царит на Земле. Прежде чем вступать в общение и заводить дружеские отношения с разумными существами на иных уровнях бытия, нужно овладеть НСО. Я убежден, что другие разумные виды будут скорее сбиты с толку, чем восхищены тем фактом, что в попытках получить электромагнитные сигналы от инопланетян мы тратим миллионы на огромные радиотелескопы. Для сравнения представим себе культуру, которая измеряет объемы выхлопных газов наших автомобилей и общий уровень загрязненности атмосферы в надежде обнаружить в этих выбросах следы общения. С другой стороны, Животные опираются в своем общении на запахи. Проще простого было бы представить вам сотни примеров попыток справиться с проблемами НСО. Мы сталкивались с ними так часто, что осознаем эти сложности намного лучше любой другой организации или группы людей. Мы до сих пор пытаемся нащупать основы начального развития зачатков НСО и умение воспринимать такие сообщения. На текущем этапе наших исследований можно сказать только одно. Мы признаем существование этого явления и его необходимость. После этого сэгуэ мы переходим к магистрали, к попыткам перевести НСО обычными словами, выразить его содержание. Разумеется, вопрос достоверности по-прежнему остается насущным. Распутывать одни клубки мысли намного проще, чем другие. Но скованное пространством и временем человеческое восприятие часто приводит к искажениям. Более того, оно искажает всегда. И потому приходится делать лучшее, что в твоих силах.